Глава седьмая. Гранат. Я отвернулась к окну и прижалась к стеклу носом. Еврейские земли не были похожи ни на что. Еврейские земли обволакивала песочная дымка, немного сглаживающее палящее солнце, раскалённым диском висевшее в небе, и всё вокруг было маленьким, приземистым и светлым. По бокам трассы, Гладкой, как лёд, и расчерченной белыми и жёлтыми линиями мелькали равнины с высохшей жёлтой травой. Куцы и кустики. А ещё пальмы, в точности как на моей гавайской футболке, которую я оставила дома. Они удивили меня больше всего и даже несколько улучшили моё настроение. Затем... Автобус въехал в какое-то городишко с невпечатляющими квадратными домами, которые стояли на сваях, как на курьих ножках. На многих окнах были опущены уродливые пластмассовые жалюзи, и я подумала, что у еврейских архитекторов туго с воображением и поняла, почему в Израиле нет памятников. Мы проехали по главной улице городишка И я увидела, что витрины магазинов под разноцветными вывесками с незнакомыми иероглифами были полны неопознанных товаров. В киоске на углу несколько смуглых людей покупали нечто похожее на вертящийся на штыке перевернутый конус. Маленький мальчик лизал эскимо фиолетового цвета. Девочка рядом с ним высасывала жидкость из пластмассового мешочка. Прохожие в основном были одеты в пижамы или в потрёпанное нижнее бельё и обуты в шлёпанцы. Ни одна женщина не ходила на каблуках. Мне показалось, что я попала в раскрашенный кислотными красками фантастический фильм. В отличие от трассы, город был не жёлтым, а зелёным и очень чистым. Кругом цвели незнакомые деревья, кусты и аккуратно подстриженные изгороди перед домами. На изгородях алели или ловели огромные искусственные цветы. На одном дереве, к своему удивлению, я увидела гигантские мандарины, которые почему-то никто не срывал. Создавалось впечатление, что всё кругом было не настоящим, а декоративным, как подделка жизни. Должно быть, мандарины тоже были пластмассовые, поэтому на них никто не зарился. Перед автобусом сами собой открылись железные ворота — Мы оказались на большой огороженной территории и остановились у сарая. Там стоял молодой человек в красной кепке и в обрезанных у колен джинсах, из-под которых свисала белая бахрома. Рядом с ним разгуливал павлин. Антон Заславский объявил, что мы приехали в интернат, название которого я не запомнила. Затем назвал имена тех участников программы, которые здесь останутся жить — а всем остальным разрешил выйти и размяться в течение 10 минут, но только не курить. Не успел он договорить, как все вылетели из автобуса и достали спички и пачки сигарет. Те, кого назвал Антон, полезли вытаскивать из багажного отделения свои чемоданы и с растерянным видом поплелись к сараю. На зубах хрустел песок. «Всем здорово Я ваш Мадрих Толик!» — поприветствовала кепка остающихся. Я всё ждала, когда павлин раскроет хвост, но он вовсе не собирался так поступать, а принялся равнодушно клевать землю. «Что такое мадрих?» — спросил противный мальчик в наушниках, а Ира посмотрела на него с глубоким разочарованием и выпустила кольцо дыма в его затылок. «Вожатый!» — объяснил Толик. «Или воспитатель, заместитель ваших пап на земле обетованной. Добро пожаловать в Израиль!» Дальше я слушать не стала и удалилась к дереву со спелыми гранатами, которые тоже никто срывать не собирался. Поколебавшись, я всё же сорвала гранат и принялась внимательно его рассматривать. В воздухе пахло стиркой. «Ты в порядке, девочка из Одессы?» — спросил Антон Заславский, неожиданно возникший за моей спиной. «Ну да», — буркнула я. «Почему нет?» Антон многозначительно оглянулся, И я увидела, что все пассажиры автобуса разбились на группки или пары, и только я стою одна под деревом. «Ничего-ничего», — решил успокоить меня Антон. «В Иерусалим скоро прибудет еще одна партия из Одессы. Может быть, ты найдешь среди них друзей?» «Я приехала сюда не ради друзей», — заверила я Антона. «А зачем ты сюда приехала?» «Чтобы учиться», — ответила я, — потому что не хотела рассказывать про назло и приключения и о том, что уже раз пять, если не больше, успела пожалеть о приезде. «Кем ты хочешь стать, когда будешь взрослой?» — спросил Антон. «Балериной», — ответила я. «Ну, тогда тебе тем более подойдёт деревня сионистских пионеров. Они сильны в танцах». «Это хорошо», — сказала я, вертя в руках гранат. «Давай его сюда», — потребовал Антон. Я испугалась, что он сейчас станет ругать меня за хищение имущества этой школы, но вместо этого Антон разломал плот на две части, понюхал, довольно улыбнулся и вручил их мне. Пальцы испачкались рубиновым соком. «Ешь», — сказал Антон, — «на одном сыре долго не продержишься. Это ремонт». «Ремонт?» — подивилась я французскому слову. «Главный еврейский плод», — объяснил Антон. «У него шестьсот тринадцать зёрен, ровно столько, сколько заповедей». «Ага», — сказала я, вспомнив единственную известную мне заповедь — «не сотворять памятников». «Или построить храм», — улыбнулся Антон. «Вы будете моим мадрихом?» — с надеждой спросила я. «Нет», — покачал головой Антон. «Но в деревне ты будешь в надёжных руках, даю слово». Я вздохнула. «Ну да, страшно, а жуть?» — Антон тоже вздохнул. «Но это нормально, привыкай. Дальше будет ещё страшнее. Затем совсем кошмар, а потом ты не захочешь возвращаться домой». «Не может быть», — не поверила я. «Вы просто хотите меня успокоить». Антон лишь пожал плечами. «Жуй свой ремонт». И пошёл отбирать сигареты у группы курящих. Через несколько минут он сказал «по коням», и все снова забрались в автобус. «Ехали мы долго». И часто останавливались в таких же городках и таких же школах, где незнакомые люди представлялись мадрихами, и автобус спустел. В одной из школ Иру и толстую девочку посадили в белую машину и увезли на север. Ира даже не помахала на прощание. Я перестала обращать внимание на происходящее, потому что считала зерна Римона и бросала их в пакет, оставшийся от бутерброда с сыром. Я насчитала 588 косточек. Когда все косточки были пересчитаны, я стала вспоминать Одессу, которая казалась настолько недосягаемой, как будто находилась в другом измерении. Я вспомнила, как прощалась с мамой, папой и братом в аэропорту, как мама суетливо занималась документами, таможней и багажом, чтобы скрыть глаза на мокром месте, как папа их вовсе не скрывал, а брат слишком сильно хлопал меня по плечу и говорил издевательски «Как приземлишься, сразу падай на землю обетованную и лобызай её в засос». Я вспомнила, как прощалась с бабушкой и дедом у подъезда, когда приехала такси. Бабушка крепко прижала меня к своей массивной груди и сказала «Эх ты, горе моё, на кого ты нас покидаешь?» А дед сказал «Ничего-ничего, не на Берлин идёт». Я вспомнила, как ходила на бульвар прощаться с Дюком. Прикоснулась к ядру, впечатанному в угол пьедестала, но оно обожгло мне пальцы. Я побежала вниз и, сломя голову, мчалась по Потёмкинской лестнице, перескакивая через ступени, не решаясь взглянуть в лицо Дюка. Остановилась только на морвокзале. Как раз объявляли Ливерпуль. Я нашла потрёпанный билет в кармане ветровки, забежала на родной катер, и долго смотрела на зелёную воду. У меня было излюбленное упражнение — останавливать взгляд и держать его застывшим, несмотря на непрерывное движение волн, заставлявшее двигаться и глаза. В этот раз взгляд заморозить не удалось. Билета назад у меня не было, поэтому обратно я шла пешком через Лонжерон и парк Шевченко. Постояла у белых шаров у входа на пляж, У пронзающего неба шпиля неизвестного матроса, где все еще несли почетный караул почетные школьники, пламя вечного огня колебалось в ветреном воздухе. Потом я уселась на пушку и смотрела на живописные останки Хаджибея, морской крепости, в который раз представляя себе разрушенный великим побоищем средневековый замок. Я шла по Пушкинской и по Ленина задрав голову как в последний раз. И как в первый раз причудливые лепнины, витые колонны, элегантные вензеля и гербы на стенах зданий, могучие атланты, изящные кариатиды, суровые бородатые барельефы заслуженных жителей города складывались в мою картину мира. Дело в том, что если вы родились в таком городе, как Одесса, вашим глазам навеки суждено глядеть вверх, а душе — стремиться к крышам, над которыми летают чайки. И вы постоянно пребываете вне здесь. Со своим классом я так и не попрощалась. Мама до сих пор считала, что о таких вещах вслух не говорят, и, несмотря на насмешки брата и протесты папы, настояла на том, чтобы я никому не рассказывала о том, что уезжаю. Пусть в начале учебного года, когда я уже буду далеко, папа расскажет коллегам и ученикам, что его дочь поступила на элитную заграничную программу. А где именно — не их дело. Так что на последнем уроке я пожелала всем хорошего лета, а не хорошей жизни, и на вечеринку, посвященную окончанию девятого класса, которую организовывал Андрюша Языков, не пошла, хотя сидела с ним за одной партой всю свою сознательную жизнь и даже была в него однажды влюблена. Ведь меня мало что связывало с моим классом, разве что с Аленой Зимовой. Но ей я тем более ничего не сказала, хотя она и бросала на меня какие-то странные взоры, будто что-то подозревала. Но я притворялась, что не замечаю. С Митей Крауловым я тоже не попрощалась. В июле он несколько раз кричал со двора, звал меня погулять. Бульдог лаял. Однажды Митя даже постучался в двери, чего не делал никогда прежде. Но я заперлась в чулане и попросила бабушку передать, что у меня скарлатина и дифтерит, а также холера и чума. Зато я попрощалась на акробатике. Сообщила Белуге, что, уезжая в дальние страны, становиться балериной, и пусть они вместе с Катей ищут себе другую нижнюю. Тренер был глубоко шокирован и принялся обвинять меня в предательстве и измене собственной тройки, не говоря уже об одесской сборной, а так не поступают даже распоследние жиды. Катя плюнула мне под ноги, а белуга разревелась и бросилась мне на шею. Я не посмела её оттолкнуть, хоть руки и чесались. Всё лето я читала книги и делала вид, что никуда не уезжаю. Всё Анжелику прочла, которую бабушка мне, наконец, доверила, раз меня приняли в Израиль. А потом вдруг наступило 31 августа. Я побежала прощаться с Дюком, а когда вернулась, такси уже поджидало у большой арки первого двора. Родители кричали, что я безответственна, как Обломов. Мои чемоданы собирали мама с бабушкой. «Мы скоро подъезжаем!» Антон Заславский перегнулся через меня, отворил верхнюю створку окна и уселся на сиденье напротив. Я потерла глаза и заметила, что темнеет, автобус пуст, а дорога петляет сквозь ущелье то вверх, то вниз. Уши заложило. Вокруг возвышались поросшие леском склоны холмов, какие-то заржавевшие колымаги торчали слева, а в окно залетал прозрачный и чистый воздух, больше не похожий на банный. Мне даже показалось, что мы выехали из Израиля в другую страну. — Эта дорога обогрена кровью, — сказал Антон. Многие полегли, чтобы мы теперь могли беспрепятственно въехать в Элию-Капитолину. Должно быть, я всё ещё спала. Потом он некоторое время молчал, а мимо в низине пронёсся удивительный городок с зелёными куполами минаретов, затем коричневые крыши маленьких домишек на вершине горы, каменные развалины, огромная белая стена, над которой рядами лежали прямоугольные плиты. «Смотри, это Сион». Тут Антон извлёк невесть откуда гитару и, перебирая струны, приятным голосом завёл. «Тебя там встретят огнегривый лев и синий волос, полненный очей, а с ними золотой. Хочешь шоколадку?» И мы въехали в Иерусалим.